Веселое настроение Келен сразу же улетучилось. Но как же он все-таки сюда попал? Прошел с другими просителями? Нет, в голосе Кары вновь зазвучал профессиональный холод. Но я это выясню. Насколько мне удалось узнать, он просто подошел к часовому у зала совета и спросил, как ему найти магистра Рала. Можно подумать, любой может вот так запросто войти во дворец, и потребовать встречи с владыкой Тхары, как будто это мясник, у которого каждый может заказать кусок мяса по вкусу. И только тогда стражники спросили, зачем он хочет видеть Ричарда. Кара кивнула. «Мое мнение, его надо убить». Кэлен вдруг поняла, в чем дело, и по спине у нее пробежал холодок. Кара строит из себя сурового телохранителя, которому ничего не стоит пролить чью-то кровь. Но на самом деле она боится. Боится за Ричарда. Я хочу знать, как он сюда попал. Стражники увидели его уже во дворце, а ведь он вообще не должен был войти внутрь. Быть может, в системе охраны дворца имеется брешь? Не лучше ли найти ее прежде, чем кто-то пролезет сюда незваным? Мы это выясним. Если ты дашь мне действовать моими методами. У нас недостаточно сведений. К тому же он может умереть до того, как мы что-нибудь выясним. И тогда опасность, грозящая Ричарду, лишь возрастет. Хорошо, вздохнув, согласилась Кара. Пусть будет по-твоему. Но только до тех пор, пока ты понимаешь, что у меня есть приказ, который я должна выполнять. Какой приказ? Магистр Рал? «Приказал нам охранять и защищать тебя, как его самого». Тряхнув головой, Кара перебросила волосы за спину. «Я разрешила ему оставить тебя себе, но если ты не будешь проявлять осторожность, мать-исповедница, и своими запретами поставишь под угрозу жизнь магистра Рала, я заберу назад свое решение». Кэлен рассмеялась. Но ее смех умер, потому что Кара... Даже не улыбнулась. Кэлен никогда не могла понять, когда Мортсид шутит, а когда говорят всерьез. «Сюда», — сказала она. «Так, короче. И к тому же, учитывая появление нашего необычного гостя, я хочу взглянуть на просителей, которые ждут аудиенции. Возможно, его использовали для того, чтобы отвлечь наше внимание от кого-то другого, того, кто на самом деле представляет опасность. Кара сердито сдвинула брови. Казалось, ее оскорбили эти слова. А зачем, по-твоему, я приказала закрыть зал прошений и выставила вокруг гвардейцев? Надеюсь, ты проделала это не слишком заметно, чтобы не вызвать паники. Офицеры получили указание не пугать людей без необходимости. Но наша первейшая обязанность — защищать магистра Рала. Кэлен кивнула. Спорить с этим она не могла. Двое стражников перед дверью, а также еще два десятка солдат в коридоре, склонились перед Келлен, а затем распахнули тяжелые обитые медью створки. Каменные перила на толстых ромбовитных балясинах бежали между белыми мраморными колоннами. Но этот барьер, отделяющий зал прошений от галереи, был скорее символическим, чем настоящим. Льющийся с 30-футовой высоты солнечный свет освещал зал, но не достигал галереи, где приглушенно мерцали золотистые огоньки ламп, подвешенных под потолком. По древнему обычаю сюда, в зал прошений, приходили люди с разными просьбами. От разногласий по поводу прав пешеходов собираться на перекрестках до требования военного вмешательства в пограничный спор между соседними странами. Дела, которые могли решить городские власти, направлялись в соответствующие инстанции, а вопросы, касающиеся политики, если они не подлежали разрешению иным способом, представлялись на обсуждение Совету Срединных земель. В зале прошений чиновники определяли порядок и очередность подачи прошений. Когда Даркен Рал, отец Ричарда, напал на Срединные земли, погиб Сол Витерин. начальник протокольного отдела. Вместе с ним погибли и почти все его подчиненные. Ричард нанес поражение Даркину Ралу и сам, как наследник, владеющий волшебным даром, стал владыкой Тхары. Он положил конец разобщенности между странами Срединных земель, заставив их капитулировать перед Тхарой, чтобы заново сплотить их в единую силу, способную противостоять угрозе, которая надвигалась из Древнего мира в лице имперского ордена. Кэлен чувствовала себя крайне неловко, оказавшись матерью-исповедницей, которая правит после того, как Срединные земли перестали существовать как единое целое, как союз суверенных государств. Но она понимала, что наипервейшая ее обязанность – сохранить жизнь людям, а не традициям. Если его не остановить – Имперский орден поработит весь мир, и жители срединных земель превратятся в его имущество. Ричард сумел сделать то, что не удалось его отцу, но поступил он так по совершенно иным причинам. Кэлен любила Ричарда и понимала, что он захватил власть, лишь заботясь о благе людей. Скоро они поженятся, и в результате этого брака срединные земли, мирным путем навсегда объединяться с Тхарой. И это будет апофеозом их любви. Они тоже станут единым целым». Келен не хватало Сола Витарина. Он был бы хорошим помощником. Теперь, когда советники погибли и Срединные земли стали частью Тхары, некому стало следить за соблюдением протокола. Несколько растерянных тхарианских офицеров суетились возле барьера, безуспешно пытаясь навести порядок среди просителей. Войдя, Кэлен внимательно оглядела толпу ожидающих в попытке определить, с какими вопросами эти люди сегодня пришли во дворец. Судя по одежде, в основном это были жители пригородов Эйтендрила, рабочие, лавочники и торговцы. Она увидела нескольких ребятишек, с которыми познакомилась в тот день, когда Ричард взял ее посмотреть, как играют в Джала. В тот день Кэлен впервые увидела эту игру и порадовалась, глядя, как играют и веселятся дети. Ребята, скорее всего, хотят позвать Ричарда на следующий матч. Он с одинаковым азартом болел за каждую команду. Впрочем, Кэлен сомневалась, что даже если бы Ричард отдал предпочтение какой-нибудь одной, это имело бы какое-то значение. Дети тянулись к Ричарду инстинктивно, чувствуя его доброту. Кэлен узнала нескольких дипломатов из небольших стран, которые, как она надеялась, примут предложение Ричарда капитулировать и признать владычество Тхары. Она знала правителей этих стран и надеялась, что они поймут необходимость объединиться в борьбе за свободу. Она мысленно пожалела, что Ричард не носит одежды. более соответствующих его нынешнему положению. Простая охотничья куртка и штаны хорошо служили ему, но теперь ему требовался наряд повнушительнее, ведь он уже не обычный лесной проводник.